Глава семнадцатая. Олимпиада по вожделению. Есмина задумчиво и мечтательно оглаживала прякновенным взглядом миндалевидный глаз и... очередное фото Натаниэля Романиэля. Запала она на него явно. Кто бы мог подумать, что ей блондины так нравятся. Вот так, глядишь, к старшим курсам, эльфам каким-нибудь увлечется, и будет скандал в благородном семействе. Я вздохнула, перевернув очередную страницу сборника правил организованного воздушного движения. Сегодня после занятий меня ожидала поездка в центр Штиверии на Олимпийские игры. Интеллектуально, естественно. «Знаешь, что я тебе на Новый год подарю?» Неожиданно спросила Ясмина. «Монографию Романиэля в набедренной повязке?» Спросила я, стараясь зубрить правила очередности пролета через воздушные тоннели. «Вот еще!» — оскорбилась подруга. «Этим я даже с тобой делиться не готова. Ведьминскую палочку в виде жезла регулировщика». — Годится, — согласилась я. — Только с глазами, пожалуйста. Буду ее на кордо направлять. — Подумать только, — ахнула Яся. — Ты к тому времени будешь уже замужем. Обалдеть, как все изменится! Я закрыла учебник и швырнула им в Ясмину. Она, правда, успела увернуться. Книжка красиво вспархивая страничками приземлилась на пол. Метатель из меня примерно такой же, как водитель. Вот если бы его пнуло, другое дело. — Ничего особенно не изменится, — проворчала я. Только на каникулы буду уже не к родителям ездить. Многие так живут. Договорные браки – это как общежитие примерно. Только сосед не всегда приятный попадается. Будем сидеть каждый в своей комнате и правила вождения повторять. «Какие у вас интересные отношения!» – хмыкнула Яся. «Я вас, правда, вместе только на помолвке видела. Отлично, смотритесь, кстати!» И мне показалось, что господин Корт не собирается в твоей комнате с книжкой сидеть. Уж извини, скорее, он тебе ее придет почитать. Кинуть мне больше было нечем, и я пошла собираться, тем более, что мы уже и на завтрак опоздали. Сразу на занятие идти надо. Настроение было неучебное у всех. И студенты, и преподаватели говорили лишь о пропавших студентках. Еще бы столько дней прошло, а совсем никакой информации. Даже поисковые еноты след взять не смогли. Кое-как промявшись до конца пар, я погрузила студенческий автобус. Обычный, не летающий, на колесах. В голове моей была каша из обрывков правил. И словно непрерывно сигналил клаксон. С таким настроем я ехала защищать честь своего курса на Олимпиаде. Проходила она в главном здании Министерства дорожных дел Штиверии. Отдельно боролись студенты вторых, третьих и четвертых курсов нескольких академий. То есть нас было трое соратников, и я самая младшая. Но это не мешало остальным глядеть на меня с опаской, словно они не понимали, чего от меня можно ожидать. Ничего. Я к этому начинаю уже привыкать. Нас разделили по курсам и провели в просторной аудитории. Наверное, здесь сдают водительские экзамены на получение удостоверения граждане королевства. Сухой, как палка регулировщика, инспектор попросил насесть за парты через одного. Потом многозначительно посмотрел на каждого. Нет, осмотрел, я бы даже сказала, и сообщил. «Меня зовут Фидель Клач, и я проведу у вас первый теоретический этап Олимпиады. Он состоит из 30 вопросов». Фидель Клач, таким же высовшим, как он сам, голосом, продолжал рассказывать, что нам готовит первый тур. А я его уже плохо слышала, потому что мне со всей определенностью открылась истина. «Если есть теоретический этап, то должен быть и практический. Практический. Мне...» а инспектор уже раздавал нам листики с заданиями. Нужно было отметить под каждым вопросом один из вариантов ответа. Честно говоря, была настолько занята мыслями о предстоящем новом испытании, что не очень вчитывалась, какие там задания, и просто наставила галочек на бум. Поэтому исправилась минуты за три. Уклачья брови на затылок забрались от удивления. Но он забрал мою работу. Я дождалась остальных где-то через полчаса, и случилось неизбежное. Нас всех повели на крышу, где располагалась площадка для практики. Почему же меня не предупредили? На глазах чертовой дюжины конкурентов из различных учебных заведений я сейчас опозорю к ядрене фени и себя, и свою академию. Что же делать? Я почувствовала, как запылали мои уши под ведьминской шляпой. а к нам уже шел очередной инспектор. На этот раз по вождению. Как ни странно, вампир, который хладнокровно с нами поздоровался и предложил занять места в ступах. Мне досталась громоздкая, почти антикварная конструкция с педалями, прихваченными скотчем. В обычных школах вождения таких хоть отбавляй. Свинцовой ногой я нащупала сцепление. Холодные пальцы обхватили скрипящий, даже немного ржавый рычаг. «Вылетаем по моей команде», — сказал инспектор Аврели Деймос. Голос у него, правда, не соответствовал ни облику, ни имени. Был гнусавым и немного шепелявым. Наверное, чрезмерно развитые клыки и мешали нормально говорить. Взлетать я умею. А вот дальше Аврелий Дейм оследовал за нами в ярко-синей инспекторской стопе с пробесковыми маячками и отдавал приказания. Но ну уже, летоника Аурелия, соберись! Неужели ты ничему не научилась? Я, словно на его увидела недовольство Николаса, который с легкой грима с отвращения говорил: Рычаг, тянем на себя быстро, но плавно. Вы вообще знаете, что такое плавно? «Знаю! черт тебя побери!» — Проборбатала я сквозь зубы, пытаясь починить себе непривычную железяку. Рычаг управления двигался с таким трудом, что я боялась вообще не взлететь. Её хоть иногда смазывают. Ступа неуклюже запрыгла по крыше, скребя ее дном, поскольку одного колесика просто-напросто не было. Ещё пойди резина, не шипованная. Потом эта груда утилизированного металлолома чихнула, дернулась и... Нет, не затихла, а взмыла ввысь. опережая остальные транспортные средства. Я в панике давила на газ. Но оказалось, педаль достаточно вжать один раз, и она зафиксировалась до конца полета. Параллельно я пыталась совладать с безнадежно заевшей железякой рулевой колонки. «Когда не знаешь, что делать, сначала попробуй расслабиться и дай руке действовать самой», Звучало у меня в ушах уже голос Элени. «А что мне еще остается?» Я глубоко вздохнула, на пару секунд закрыла глаза. и позволила своим мыслям меня покинуть. А рука в это время тянула руль по инерции, и древняя железяка, которая наверняка еще помнила скрюченные пальцы Бабы-Яги, вдруг подалась, выводя ступу на мертвую петлю. Я пронесла сначала над всеми, а потом под ними. В ушах моих пел ветер, а в сердце — ужас. От этого дуэта тряслись коленки и подпрыгивал мозг. От страха я уже даже наоборот открыла глаза, а не как всегда. и увидела, как передо мной возникает финиш. Тут очень удачно в ступе сам собой выключился двигатель. То ли топливо к концу подошло, то ли просто он вышел из строя. И я очень красиво приземлилась рядышком с Аврелием Дэймосом. «Я поражен», — прогнусал он. «Какое вы представляете учебное заведение?» «Академия Штиверии. Факультет магического вождения», — сдавленным голосом ответила я. «Курс кафедры ступовождения». Демоскивнул и сообщил, что я могу быть свободна. Все еще не понимая, как справилась, плохо или вообще ужасно, я проследовала в наш автобус. Вскоре начали подтягиваться остальные соратники. Со мной рядом вдруг попросилась сесть темная фея с параллельного курса. Лицо ее было знакомым. Где мы виделись? Я прикрыла веки, пытаясь воспроизвести ее черты в другой обстановке. В стадион. Свист судьи. Два мяча. Диана, выписывающая свой необразимый номер. «Ты из метелок», — радостно сообщила я своей соседке. Та чего то вздрогнула и почти испуганно сообщила. «Да, меня Пенелопа зовут. И ты извини, это мы с девчонками тот шарик тебе в комнату подвесили». «Какой шарик?» — не поняла я. «Ну, ящерицу, которая взорвалась. Она же взорвалась. А, -а, -а вспомнила. Я посмотрела на представительницу команды соперницы, прищурившись». «Надеюсь, это выглядело многозначительно и осуждающе». «А зачем ты мне в этом признаешься сейчас? Столько времени прошло». «Мы тебя боимся теперь», — сообщила Пенелопа. «Ты как-то очень выросла в магии. Вон, какие вещи творишь. Лучше уж самой сказать, чем ждать, пока ты догадаешься и душу из нас вытянешь. Вот, в общем, прости, сама понимаешь. Обычное соперничество». «Ага», — ответила я завороженно, глядя на фею. «Вот, значит, как. В магии я выросла. Кто бы знал, что моя неловкость вождения обеспечит мне такой реал славы. Адреналина после Олимпиады у меня было хоть отбавляй. Неизвестность и ожидание скорого позора это состояние только усиливали. Поэтому я проболтала с Пенелопой до самой Академии, и расстались мы вполне непринужденно. Нет, не подругами. Это место у меня уже было занято, но приятельницами точно». Вечер мы с Есминой провели за привычным занятием. Струли догадки, кто из ректоров стоит за похищениями студенток и где их, собственно, нужно искать. К делу мы подошли основательно. Даже соорудили в комнате стенд, где делали заметки. Ставили флажки и протягивали ниточки, как в магических детективах показывают. Я считаю лучезарный самый подозрительный, заявила Яся, сверкая своими глазами великолепного орехового цвета. Отметаясь своими почти бесконечными ресницами малейшую возможность собственной неправоты. «Почему это?» – обиделась я за фаворита. Натаниэль тоже очень даже подходит на роль преступника. Так, ничего не решив, мы легли спать. А новый день принес мне очередное потрясение. Лекция по вождению началась с неожиданного события. Шухта светился так, что от его лысины можно было волшебной палочки заряжать. Он загадочно посмотрел на нас и сообщил. «Сегодня у нас опять гости». Я внутренне напряглась, подумав, что к нам опять пожалуют корт с метлой. Но все было куда интереснее. Приветливо распахнутые двери вошла целая делегация с моим любимчиком во главе. Нет, не инструктором, а исполняющим обязанности ректора Рудольфом Лучезарным. А рядом с ним тусили Аврели Деймос и Фидель Клач. Вампир держал в руках увесистый кубок в виде ступы. А клач, это живое воплощение палки с глазами, нес диплом в рамки. «Дорогие студенты!» Начал Лучезарный, окатив аудиторию с синей волной своего взгляда. «Мы с коллегами пришли, чтобы торжественно вручить награду абсолютному победителю ежегодной студенческой олимпиады по вождению». «А почему сюда?» Непонимающе спросила Диана, и я с ней была солидарна. «Потому что именно участница от вашего курса с невозможным отрывом Лидировала не только в своей возрастной группе, но вообще во всей Олимпиаде. Это нам сообщил Фидели Клач, он все так же, сжимая рамку. Да ладно, это же пер присвистнул. Тут заговорил и вампирчик, Литоника Аурелия Флокс. Выполнила сложнейшую программу высшего пилотажа, которая даже от нее не требовалась и уложилась в рекордное время. То же самое могу сказать о теоретическом задании, подтвердил Клач. Ваша участница на моих глазах ответила на тридцать восемь вопросов за две минуты сорок одну секунду, без единой ошибки. Дальше началось вовсе невероятное. Мои соученики поднялись из парт и принялись аплодировать. Все, даже Диана. Я наверняка краснела и бледнела. Со стороны мне было себя не видно, принимала поздравления, а также кубок с дипломом. Заслужила ли я эти почести? Так выходило, что вполне, хотя и совершенно случайным образом. Как мне сказали, подобного результата не показывал еще никто за пятьдесят лет проведения Олимпиады. Неудивительно, что после лекции я обнаружила свой портретность не почет у нас в холе и его с интересом рассматривал Никлас Корт, тот самый бедный инструктор. Я хотела проскользнуть мимо него тенью, но не тут-то было. У этого человека на меня явно радар. Корт обернулся, и на лице его была едва сдерживаемая ярость. «И как это понимать?» — спросил он каким-то свистящим голосом. «Да что они всередом со мной свистеть начинают-то?» «Легендарная победа. Лучшая студентка по теории и практике. Практики!» «Таким я его еще ни разу не видела. Николасу, похоже, даже было наплевать, что нас могут услышать. Вы все это время притворялись абсолютной неумехой». в то время как сами практически ас в вождении. Он даже на «вы» перешел, и сдается мне вовсе не за уважения. А я смотрел на него, совершенно не понимая, что сказать. Да ему это было и не нужно. Николас резко развернулся на каблуках и быстро от меня ушел. Возможно, боялся сказать что-то лишнее. Вот я попала. Снова.